Глава двадцать девятая. Ты не спишь? Сказала персефона, разбудив Блу. Давай-ка, помоги нам. Блу открыла глаза. Рот у нее как будто заклеился. Вентилятор в углу вращался, осушая пот под коленками. Персефона опиралась на край кровати, окружая лицо Блу волнистым бледным облаком волос. От нее пахло розами и клейкой лентой. Небо за окном было истинно черным. Я спала. Персефона своим еле слышным голосом заметила. Но сейчас-то нет. Абсолютно не имело смысла с ней спорить. Все равно, что драться с кошкой. И потом отчасти она была права. Раздраженно потянувшись, Блу столкнула персефону с кровати и скинула одеяло. Они вместе потопали вниз по темной лестнице в тускло освещенную кухню. Мора и Кала уже сидели там, нагнувшись над столом, как заговорщики, вплотную сдвинув головы. Поддельная лампа от Тифани окрашивала их затылки в фиолетовый и оранжевый. Ночь лезла в стеклянную дверь за спиной. Во дворе виднелся знакомый успокаивающий силуэт бука. При звуке шагов дочери Мора подняла голову. А, хорошо. Блу устремила на мать тяжёлый взгляд. У меня хоть есть время сделать себе чай. Мора махнула рукой, когда Блу с чашкой присоединилась к остальным. Она обнаружила, что все три женщины изучали один единственный предмет. Блондинка, шатенка, брюнетка. Три человека — одна сущность. Блу слегка вздрогнула. «О, чай с мятой!» — многозначительно произнесла Кала, разрушив чары. Закатив глаза, Блу спросила, «Что происходит?» Женщины разомкнулись настолько, чтобы она могла разглядеть, вокруг чего они столпились. Это был мобильник. Калла держала его в руке. Очевидно, они пытались выяснить о нем максимум. «Это телефон мистера Грея», — объяснила Мора. «Ты нам поможешь?» Блу устало положила руку на плечо Каллы. «Нет», — сказала Мора. Не так. Мы пытаемся понять, как войти в почту. А, -а, -а Блу взяла мобильник. Современные подростки. Да-да, я в курсе. Блу стала возиться с телефоном. Хотя своего мобильника у неё не было, она нередко держала их в руках. А этот был точно такой же модели, как у Ганси. Не потребовалось особенных умений, чтобы войти в почту мистера Грея. Она протянула мобильник матери. Женщины нагнулись к экрану. «Ты его украла?» спросила Блу. Ответа не было. Все стояли, вытянув шеи, и смотрели. «Может зажечь фиалковый корень? И сельдерей?» Персифона моргнула. Ее черные глаза смотрели слегка отстраненно. «О да, пожалуйста!» Зевнув, Блу открыла шкаф и насыпала на тарелочку немного семян сельдерея и порошка фиалкового корня. Потом зажгла смесь одной из свечей, стоявших на столе. Ну или типа зажгла. Смесь начала дымиться и щелкать, семена сельдерея дергались, как попкорн, а фиалковый корень, что логично, пах горящими фиалками. Этот дым должен был прояснить ауру. Блу поставила тарелку на стол. Слегка запахла фейерверками. «Так почему вы копаетесь в его телефоне?» «Мы поняли, что он что-то ищет», — ответила Мора. «Но не знали, что именно. Теперь знаем». «И что же?» «Твоего мальчика-змею», — сказала Калла. «Только он не в курсе, что это мальчик». Мора подхватила. «Он называет то, что ищет, Грей Уорреном и утверждает, что оно помогает выносить разные предметы из снов. Будь осторожна, Блу. Очевидно, та семья влезла в какую-то неприятную историю». «Неприятную историю, которая закончилась тем, что отца Рона насмерть избили монтировкой?» Это Блу уже знала. Думаешь, он опасен для Ронана?» Блу вспомнила вспухшее лицо Диклана Линча. То есть, если он выяснит, что Грейурон не предмет, а живой человек. Кала сказала, разумеется, а Мора, может, и нет. Персефона и Кала быстро взглянули на Мору. Иными словами, не исключено сказала Блу. И тут телефон подпрыгнул. Все дернулись. Блу успокоилась первая. Мобильник просто звонил, или точнее гудел и полз по столу. «Запиши номер», — велела Калла, очевидно, самой себе. Она и так уже записывала. Персефона тихо сказала. «Номер местный. Хочешь ответить?» Мора покачала головой. Спустя несколько секунд включился автоответчик. Тогда послушаем. Э, Блу, сделай так, чтобы это заработало. Покачав головой, Блу взяла телефон и вышла в голосовую почту. Она протянула мобильник матери. "О", сказала Мора, слушая. "Это он. Нужно нажать сюда, чтобы перезвонить ему. Да?" Она некоторое время ждала, а затем произнесла «Здравствуйте, мистер Грей!» Блу очень нравилось, когда мать говорила таким голосом, за исключением тех случаев, когда она обращалась к ней. Это был властный и бодрый голос, намекавший, что все козыри на руках у Моры. Но сейчас она обращалась к киллеру, у которого недавно украла мобильник. Блу никак не могла понять, это восхитительная наглость или невероятная глупость. А вы думали, я не отвечу, если вы позвоните на свой телефон? Это было бы крайне невежливо. Вы нормально добрались? Да, конечно. Можете его забрать. Мне жаль, если он вам был нужен. А вы? О. Что бы ни сказал серый человек, Мора немедленно замолчала. Она отвела глаза от остальных и прикусила нижнюю губу. Кончики ушей у нее порозовели. Некоторое время она слушала, отмахиваясь от Каллы и Персефоны. «Что ж», — наконец проговорила она, — «в любое время». «Лучше позвоните сначала, но...» «Да!» «Сами понимаете». «Ваш мобильник у меня. Ха-ха, хорошо, хорошо. Не спите на спине, все мечи пройдут насквозь». «Да, это мой профессиональный совет». Мора нажала на «закончить». «Что он сказал?» — спросила Блу. «Просил предупредить, какие ценности нам понадобятся от него в следующий раз, чтобы он успел найти замену», — ответила Мора. Кала поджала губы. И все. Мора перекладывала мобильник из левой руки вправо и обратно. «Ну и что?» «Он хорошо провел вечер». Блу выпалила. «Но ты же не забыла Орешка?» В кои-то веки мать не стала возражать против этого прозвища. Она сказала, «Я никогда его не забываю».